Глава 27. История господина Ха Наверняка вы все знаете, кем я работаю. Я водитель грузовика. Образования у меня нет, по сравнению с вами я простой работяга. Раньше я считал, что только у всяких надутых самодовольных интеллектуалов бывают проблемы с головой. Но теперь знаю, что психические расстройства могут возникнуть у кого угодно. В общем, все случилось два года назад. Я тогда три года как женился. Жена у меня была, как и я, из простых, но очень добрая и заботлива. Жили мы не богато, а были очень счастливы и ничего большего не желали. Собирались завести ребенка, поэтому я пахал как вол, чтобы отложить денег и обеспечить семье комфортную жизнь. Как-то раз в июне с утра мне позвонил какой-то странный человек. Едва я взял трубку, как в ней раздался голос, кричавший в истерике «Где ты? Сейчас же приезжай в жилой комплекс Фуронг, немедленно!». Изумленный я спросил «Кто вы такой?». Он сказал, я муж Чен Бинь. Чен Бинь, она прыгнула с крыши и разбилась, а потом повесил трубку. Звонок напугал меня до смерти. Я попытался перезвонить на тот же номер, это был мобильный телефон, и его уже отключили. Я немного подумал, потом сел в свой рабочий грузовик и поехал в Фуронг, просто посмотреть, что там происходит. Всю дорогу я пытался вспомнить, откуда мне известно имя Чен Бинь и, наконец, сообразил, что так звали одну мою одноклассницу в средней школе. Но после выпуска мы ни разу с ней не виделись, да и вообще никак не могли быть связаны между собой. Откуда у ее мужа взялся мой мобильный номер? И почему в такой момент он позвонил именно мне? Когда я доехал до Фуронга, там стояли полицейские машины, а перед подъездом за оградой комплекса собралась целая толпа. Я подошел ближе и увидел, как толпа расступается, и из дверей выбегают санитары скорой помощи с носилками. На носилках лежало тело, покрытое простыней. По длинным черным волосам, свешивавшимся с носилок, я понял, что это женщина. Перепуганный я спрашивал себя, правда ли это Ченбинь. Неужели она покончила с собой? И я стоял там как идиот, и вдруг этот парень выскочил из толпы, схватил меня под локоть и поволок за угол дома. Сначала я растерялся, но потом вырвал у него руку и повернулся к нему лицом. Он кричал на меня, называя по имени, потом занес кулак, и прежде чем я успел среагировать, заехал мне по лицу. Было очень больно. Я едва не свалился с ног. Потирая челюсть, крикнул ему в ответ. «Да кто ты такой? Какого черта ты на меня бросаешься?» Он заорал. «Я муж Чанбинь, ублюдок, это ты виноват в её смерти». Потом что-то швырнул мне, развернулся и бросился бежать. На нас уже смотрели люди, и мне хотелось скорее оттуда убраться. Не обращая внимания на разбитую губу, я подобрал ту штуку, которую он мне кинул, какой-то пакет, запрыгнул к себе в грузовик и помчался оттуда. В тот день я не поехал на работу и отключил свой мобильный телефон. Поездил немного без цели, а потом припарковался на тихой улочке. Сидя в кабине грузовика, распечатал пакет. Там лежало несколько дневников и писем. Судя по датам, дневники начинались 10 лет назад и заканчивались совсем недавно. Я пролистал письма и дневники и внезапно понял, что все они адресованы мне. В дневниках Чен Бин писала, что тайна была влюблена в меня со средней школы, но никак не решалось сказать. После выпуска мы все разлетелись в разные стороны, она вышла замуж, но так и не смогла меня забыть. Ворочаясь по ночам в постели, наконец решила спросить у кого-нибудь мой мобильный телефон и узнать, где я работаю. Тем временем она продолжала писать мне письма, но ни одно из них не отправила. Потом муж нашел ее письма и дневники и совершенно сорвался с катушек. Он сбил ее и с тех пор смотрел на нее как на изменницу, а если она делала что-то, что его раздражало, то снова ее бил. В результате Чен Бинь решила, что их брак уже не спасти. В ту ночь, когда она покончила с собой, муж снова набросился на нее из-за какой-то мелочи. Чен Бинь заперлась у себя в спальне и написала последнее прощальное письмо. А потом забралась на подоконник и просидела там, свесив ноги с края весь остаток ночи а с первым лучом рассвета прыгнула вниз. Внезапно господин Ха закрывает лицо ладонями с выступающими синими венами, все его тело трясется. С того дня моя жизнь разладилась. Я изо всех сил старался вспомнить лицо Чен Бинь, но у меня не получалось. Я не сохранил старых фотографий и школьных альбомов, поэтому обратился к однокласснику, и тот помог отыскать ее снимок с выпускного. Тогда, на третьем году средней школы, она была очень худенькая и тихая. Я совершенно не помнил ее, Но с того самого дня ее фотография стояла у меня перед глазами и являлась мне во сне. Я не видел ее труп, но вся сцена, как она прыгает из окна и летит навстречу смерти... Крутилась у меня в голове, будто я присутствовал там. Я видел, как она сидит на подоконнике и плачет, держась за оконную раму. Как шепчет мое имя, а потом отпускает руки и летит, летит вниз. Речь господина Ха обрывается, он вскакивает на ноги, хватает со стола перед собой чайный поднос и бьет им себя по голове. Чайник и чашки сыплются на пол, по голове и плечам стекает кипяток. Остальные бросаются к нему. Лицо в крови, челюсти крепко сжаты. Кажется, он вот-вот упадет в обморок от шока. Господин Же дает остальным знак вести господина Ха в угол комнаты, где его укладывают на ковер. Господин Же разжимает ему челюсти и кладет в рот несколько таблеток успокоительного. В полусознательном состоянии господин Ха еще некоторое время извивается на ковре, что-то неразборчиво бормоча, а потом его мышцы медленно расслабляются, и он погружается в сон. Его рассказ так и повисает в воздухе. Когда все возвращаются за стол и рассаживаются по местам, господин Ж заваривает новый чайник чая, секунду колеблется, а потом произносит. «Думаю, я продолжу и доскажу за господина Ха его историю». Никто не возражает, поэтому господин Ж откашливается и говорит. Самоубийство Чен Бинь продолжало крутиться у господина Ха в голове, принося все больше страданий. Он соглашался с тем, что сказал ее муж, утверждавший, что господин Ха виноват в ее смерти. Чувство вины начало мешать ему нормально жить и работать». Он ненавидел себя и постепенно начал думать, что единственная возможность искупить гибель Чен Бинь для него — умереть. Он пошел в больницу и предложил стать донором органов. Врач, увидев состояние господина Ха, заподозрил у него психическое расстройство и отказал. После еще нескольких неудачных попыток отвращение господина Ха к себе стало таким сильным, что как-то вечером он, заперся в ванной, и перерезал себе вены. Его нашла жена. Порезы были неглубокими и в больницу ехать не пришлось. Она спросила, что с ним такое, но он, не в силах объясниться, накричал на нее. В испуге, не понимая причин поведения мужа, она сбежала к матери. «А эта девушка, Чен Бинь, спрашивает госпожа ц «Она правда покончила с собой из-за Ха?» «Нет». Господин Же, усмехнувшись, листает бумаги в папке, которую держит в руках. С ним произошло то же самое, что и со всеми нами. Он стал частью эксперимента, запланированного давным-давно. По тем данным, которые мне удалось собрать, Чен Бин действительно существовала, и они с Ха правда учились в одной школе. Но пять лет назад она впала в глубокую депрессию, такую тяжелую, что несколько раз пыталась покончить с собой. Я считаю, что те, кто стоял за ящиком Скиннера, видели ее медицинскую карту и считали, что рано или поздно она совершит самоубийство. Поэтому они выбрали Ха своей подопытной морской свинкой и стали ждать, когда она решится. «А как вы объясните ее письма и дневники?» — спрашивает господин Т. Господин же снова усмехается. «Конечно, они были подделаны». И, насколько мне известно, не было ни грана правды в так называемой «тайной любви Ченбинь» к господину Ха. «Но если они были подделаны, то почему в них поверил муж Ченбинь?» — не успокаивается госпожа Цэ. «Этот человек тоже был подставным». Господин Жэ, прищелкнув языком, достает из папки фотографию. «Еще один, если так можно сказать, экспериментатор из ящика Скиннера» и он отлично сыграл свою роль. Те, кто стоял за экспериментом, рассудили, что господин Ха не станет проверять подлинность писем и дневников, так что им нечего было опасаться. Все смотрят на фотографию, атмосфера в комнате сгущается. «Состояние господина Ха ухудшается», — добавляет господин Же. «Ц и Т видели это собственными глазами. Он начал причинять себе вред». «Но в чем причина?» Господин Ж переводит взгляд на Леот Зяхая. Как вам известно, во время нашей операции по вызволению Эл из тюрьмы, господин Ха помог господину Че устроить массовую автокатастрофу. Конечно, когда он увидел ее последствия, это усилило в нем чувство вины. Оно является одним из главных симптомов ПТСР. Поэтому, говорит он, обращаясь к Леод Зяхаю: сначала мы поможем господину Ха. «Вы согласны?» Лед Зяхай смотрит туда, где на ковре продолжает безмятежно спать господин Ха. «Согласен».